Глава 49. Слишком большой кусок. «Ну и как? Как прошел твой вечер с Хадсоном?» — спрашивает Мэйси, когда мы рано утром собираем вещи, чтобы отправиться в город Великанов. «Поделись впечатлениями со своей кузиной. Дай ей порадоваться за тебя». Я складываю блузку и кладу ее в рюкзак. «Ничего не было. Мы смотрели кино». Лежа на одеяле или под ним?» Она подмигивает мне, и я фыркаю. «Сидя на диване», — уточняю я. Хотя мои щеки вспыхивают, когда я вспоминаю, как он прижимал меня к своему боку, и его большая ладонь накрывала мою, лежащую на его мускулистом бедре. Верный своему слову, он не пытался заигрывать со мной. До самого конца фильма... когда мы затеяли спор на тему о том, почему принцесса Лея так и не смогла признаться, что любит Хана Соло, пока не стало слишком поздно. Только что мы просто расслабленно сидели и вдруг начали нападать друг на друга из-за вымышленного персонажа. Только что мы были просто друзьями, и вдруг мною овладело желание сорвать с него одежду и залезть в эту его сексуальную постель. Но вместо этого я придумала себе какую-то отговорку и со всех ног поспешила в свою комнату, Все еще слыша, как в моих ушах отдаются его последние насмешливые слова. «Я буду здесь, когда то передумаешь». «Если я передумаю», — парировала я. И он засмеялся. Засмеялся. Вот мудак. Я бежала не потому, что боялась. Вернее, не только потому, что боялась. «Я бежала, потому что, судя по тому пылу, с которым мы спорили, есть вероятность, что, сойдясь, мы спалим все вокруг. Не знаю, готова ли я к такому». «У тебя усталый вид», — говорит Мэйси нарочито бодро, «что не мудрено, если всю ночь ворочаться, думая о том, во что могут вылиться твои новые отношения. Под конец Хадсон сказал нечто такое, что мне не понравилось». Я подхожу к гардеробу и достаю из него черную куртку, поскольку черный цвет как нельзя лучше соответствует мрачному расположению моего духа. Но Мэйси уже тут как тут. Она берет черную куртку у меня из рук и вешает ее обратно в гардероб. «Не кисни», — говорит она. «Я целиком и полностью на стороне этого парня. Пока он не обидит тебя. А если он это сделает...» То только свистни, и я помогу тебе закопать его труп». «Ну, до этого дело не дошло, и я не кисну». Это наглое вранье, но в последнее время я уже столько врала, что можно без проблем сделать это еще раз. «А, ну да. Что, лучше сказать «не накручивай себя» или «не изводись»? Какой глагол ты бы предпочла?» «Я предпочитаю говорить о пребывании в раздумьях». Отвечаю я и смеюсь, потому что рядом с Мэйси невозможно долго грустить. Даже когда сама она все еще немного грустит. Я просто раздумываю о состоянии моих дел. «А, ну давай, раздумывай!» «Но делай это, одетой в свой любимый цвет!» Она снимает с вешалки мой ярко-розовый пуховик и сует его мне. «Это поможет тебе почувствовать себя лучше!» Я смотрю то на неё, то на пуховик. и мне приходит в голову, что сейчас самое подходящее время для того, чтобы сказать ей, что ярко-розовый — это совершенно точно не мой любимый цвет. Но она улыбается, перспектива путешествия в город великанов радует ее, и она кажется сейчас счастливой, чего не бывало с тех самых пор, как погиб Зевьер. Если я скажу ей, что розовый цвет мне не по душе... это будет все равно, что ударить щенка просто ради того, чтобы услышать, как он скулит. Я не могу этого сделать. К тому же этот дурацкий цвет начинает нравиться мне все больше и больше. Разумеется, пуховое одеяло — это явно чересчур. Но пуховик не так уж плох. «Сколько времени?» Спрашиваю я, надевая пуховик. Затем еще раз проверяю свой рюкзак, чтобы удостовериться, что у меня есть все, что мне может понадобиться. Наш план заключается в том, чтобы отправиться в путь сегодня утром и вернуться завтра вечером. Но я хочу убедиться, что взяла с собой достаточно работы на тот случай, если мы останемся там до воскресенья. Разумеется, большую часть времени мы будем искать кузнеца, и я надеюсь побеседовать с ним, когда найдем его. Но все же... «Как-никак, у нас будет и свободное время. И я хочу воспользоваться им, чтобы закончить работу над моим заданием по мистической архитектуре и эссе по магической истории. Если мне повезет, Джексон будет в достаточно пристойном настроении, чтобы помогать мне, как он и предложил. А если нет, то, возможно, я смогу уговорить помочь мне кого-то из остальных моих друзей». 9:15, пятнадцать», — отвечает Мэйси, — надевая свою куртку радужных цветов. Похоже, она решила перестать носить только черное, как делала все последнее время. И в ответ на мой довольный взгляд она пожимает плечами. «Думаю, мне хочется чувствовать себя хорошо, пока я тоже буду пребывать в раздумьях». Теперь я улыбаюсь до ушей. «По-моему, это чертовски хорошая идея». Она кивает и шепчет. «Мне это тоже кажется хорошей идеей». «Знаешь, сегодня день рождения моей мамы», — говорю я Мейси, — «пока мы идем по потайному ходу. Мы выбрали потайной ход, потому что нам ни к чему, чтобы наши новые и еще не обнаруженные враги пронюхали, что пару дней мы будем в отлучке. И уж точно ни к чему, чтобы один из них прознал, что Хадсон покинул пределы Кэтмера. Правда, город великанов находится под такой надежной магической защитой, что мы все уверены, даже если Сайрус узнает, что мы там, мы успеем отбыть до того, как он сможет отправить туда стражу. Но все равно лучше перестраховаться и держать наше приключение в тайне. Ее день рождения?» — у Мэйси округляются глаза. «О, Грейс, прости, я не знала. Тебе не за что просить прощения», — отвечаю я, думая о моей свободомыслящей матери с ее любовью к цветам, поэзии, «И поеданию оладий в полночь». «Да, обычно мне бывает грустно думать о ней. Но трудно грустить в ее день рождения. Он всегда был одним из моих любимых дней в году». «В самом деле?» Похоже, Мэйси в восторге. «Почему?» «Мы с ней вдвоем прогуливали школу и проводили день вместе. Ты же знаешь, что она была учительницей в старшей школе, да?» «Нет, я забыла». Она улыбается. Наверное, она вечно поправляла тебя, если ты делала ошибку в речи, да? Я смеюсь. Такого даже близко не было. Но она все время давала мне книги, а затем мы обсуждали их за бранчем в ее любимом ресторане. Он находился на воде, и в теплое время года мы потом гуляли по пляжу между скалами и наблюдали за тюленями, которые выплывали на берег, чтобы рожать детенышей и заботиться о них. Глаза Мэйси округляются еще больше. «Ух ты, как здорово!» «Да, здорово». Я улыбаюсь, вспоминая. Один уикенд в месяц мой отец работал. И именно тогда мы с мамой и ходили в ресторан на бранч и беседовали об очередной книге. Она выделяла в книге свои любимые пассажи, чтобы их обсудить и выучить наизусть. «Значит, поэтому ты всегда цитируешь что-то из литературы?» «А я-то гадала, в чем тут дело?» «Да, так оно и есть». но это наверняка по душе. Он тоже вечно цитирует какие-то книги. Я смеюсь. Хадсон единственный человек среди моих знакомых, кто читает больше, чем это делала моя мать. Я синхрен. А если учесть, сколько времени он живет, то я уверена, что он прочел почти все. Не знаю, все или не все, но этот парень точно читал много. Мы идем по тому участку потайного хода. где расклеены мои любимые стикеры. И я ухмыляюсь, когда мы проходим мимо того, на котором написано «Прокляни патриархат» и еще одного с изображением хрустального шара, внутри которого красуется надпись «Похоже, ты облажался». Я смотрю на них и смеюсь. Значит, вот что ты делала в день рождения своей матери. Ходила в ресторан и обсуждала книги, «Да, с этого мы начинали. Потом мы шли по магазинам и покупали умопомрачительную дорогую одежду, чтобы себя побаловать. А затем возвращались домой, где готовили самый потрясающий торт. Моя мама великолепно готовила». «Да», — соглашается Мэйси, — «она пекла изумительное печенье. Ты помнишь?» «Помню. Мы тогда устраивали пикники каждый день». Я не вспоминала то лето уже несколько лет. «Да, каждый день», — говорит она, смеясь. «Со всем этим печеньем, испечённым твоей мамой?» «Да». Я закрываю глаза, и мне кажется, что я чувствую запах ее лимонного печенья. «И с чаем твоей мамы?» Улыбка сходит с лица кузины. «Да». «Прости», — говорю я, когда мы начинаем спускаться по лестнице на первый этаж. «Я не хотела». Все нормально». Моя мать и правда заваривала лучшие чаи. Мэси пожимает плечами. Особенно каркаде. Это тот красный, да? Она кивает. Она принимает вид, как бы говорящий, посторонним вход воспрещен. И я больше не задаю ей вопросов о матери. Утрата мамы стала одним из худших событий моей жизни, но я не могу себе представить, что бы я почувствовала. если бы она просто ушла. Просто исчезла бы с лица земли после того, как 9 лет была матерью года. Мне было всего 9 лет, когда это произошло. Но я помню, как психовал дядя Фин, Помню десятки поздних ночных телефонных разговоров между ними и моими родителями. Мой отец даже полетел на Аляску и провел там несколько недель, когда это случилось — чтобы помочь моему дяде беседовать с полицией. В конечном итоге они пришли к выводу, что это не убийство, что в один прекрасный день тётя Равена просто решила не возвращаться домой. Но дядя Фин в это не верил. Он искал ее много лет, но безрезультатно. Я представить себе не могу, каково было ему и Мейси. Я обнимаю кузину, когда мы идем к одному из выходов из замка. Она отвечает мне тем же и говорит, что я самая лучшая кузина на свете. Выйдем мы оказываемся на медленно тающем снегу и видим Хадсона, Флинта, Луку, Иден, Джексона и Микая, которые уже ждут нас. «Наконец-то», — говорит Хадсон. «Это первое слово, которое он сказал мне со вчерашнего вечера, и мне приходится сделать над собой усилие, чтобы удержаться от улыбки». «Да, оно не очень-то вежливое, но это меня не напрягает. Хадсон есть Хадсон, и я уверена, что минувшей ночью он спал так же плохо, как и я сама». «Если хочешь, можешь добираться туда сам», — говорит Мэйси и бросает на него раздраженный взгляд. Затем идет к краю леса, открывает сумку со своими магическими принадлежностями и достает свою волшебную палочку». Хадсон смотрит на меня, как бы говоря, о чём это она. Но я только пожимаю плечами и принимаю самый невинный вид. Ему ни к чему знать, что я думала о нём. Все отступают назад, и Мэйси ставит на землю восемь свечей на равном расстоянии друг от друга, так, чтобы они образовали круг. Гвен помогла мне создать портал, достаточно большой, чтобы через него могли пройти мы все разом — поскольку она уже бывала в городе Великанов. Эти свечи помогут сохранить портал открытым для нас и сделают поправку на вращение Земли. Мэсси вместе с Гвен всю неделю практиковалась в создании порталов. И я испытываю гордость, когда у нее все получается с первой попытки. Только что мы стояли в поле, на котором среди тающего снега виднелись участки бурой травы. И вот мы уже скользим сквозь толщу Земли, и стены портала пролетают мимо с такой быстротой, словно мы находимся внутри сверкающего калейдоскопа. Я протягиваю руку, и мои пальцы скользят сквозь разноцветные огни, потому что портал Мэйси, конечно же, переливается как радуга. Я поворачиваюсь, чтобы разделить восторг с Хадсоном, но на его лице уже играет широкая улыбка. Он тоже понимает, насколько это неповторимо. Очень скоро радуги исчезают, и вот мы уже стоим посреди леса, состоящего из огромных деревьев, и видим, как между ветвей льется солнечный свет. То есть стоят все остальные, а сама я приземлилась на колени, на покрывающий землю мох, потому что я все никак не могу научиться приземляться на ноги. Хадсон помогает мне встать, а Мэсси улыбается всем. Круто, правда? Да, круто, подтверждает Хадсон. Ты говорила, что это будет легко. Возможно, это и впрямь было легко, говорит она ему, все еще немного раздраженная после нашего разговора. Что ж, тогда это просто говорит о том, что-то невероятно круто, не так ли? отвечает он. И она тает, потому что Хадсон может быть чертовски очаровательным, когда хочет. Тем временем мы, все прочие, оглядываемся по сторонам и понимаем, что каким бы классным ни был этот портал, перед нами по-прежнему стоит проблема, потому что тут нет никакого города, ни города великанов, ни какого-либо другого.